Открытый финал? Конец эпохи. Автор – Жерсанд Баллю. Спустя три года после выхода Ариэти из страны лилипутов Хиромаса Йонабаяси снимает второй полнометражный мультфильм «Воспоминания о Марни». Он символически завершает 13-летнюю эпоху кипящего творческого процесса в Гибли. Новый проект, начатый еще во время работы над «Ветер крепчает», Возник из желания режиссера компенсировать то разочарование, которое он испытал во время создания своего первого аниме. Миядзаки убедил его представить идею нового проекта «Судзуки». Его покорила идея Юны Бояси адаптировать детский роман «Когда здесь была Марни», написанный в конце 1960-х годов британской писательницей Джоан Робинсон. Сама книга так понравилась Миядзаки, что он включил ее в свой список 50 книг, которые, по его мнению, обязательно должен прочитать каждый. Благодаря размеренному и неторопливому производству, оно заняло полтора года. Яна Бояси спокойно работает над аниме и выпускает его на экраны летом 2014 года. Впрочем, картина, несмотря на очень красивый сценарий, имеет недостаток. Слишком медленный а иногда и вовсе плохо выстроенный ритм. Из-за этого новое аниме с трудом привлекает зрителей. За первые 10 дней проката сборы на японском архипелаге в три раза ниже, чем у первого мультфильма режиссера. За несколько месяцев до этого Судзуки говорит в радиоэфире, «Гибли» — это компания, которая сначала тратит деньги на производство мультфильма, а затем выпускает его в кинотеатрах. Если работа успешна, мы можем выпустить еще одну. Финансовый успех проектов всегда сильно влияет на то, в каком направлении будет двигаться компания. Результаты воспоминаний о Марне будут важны для нашего будущего. Мнение публики и сборы определят, будем ли мы снимать новые аниме или нет. Если результаты будут хорошими, мы можем сразу же запустить в производство еще одну ленту. А если все будет наоборот то, возможно, нам придется немного подождать. Что произошло дальше, хорошо известно. 3 августа 2014 года, всего через 5 месяцев после известия об уходе Судзуки, студия официально объявила о масштабной реорганизации и приостановке производства всех полнометражных мультфильмов до дальнейших указаний руководства. С тех пор... Компания сконцентрировалась на управлении правами на мультфильмы и музеи Гибли. Возможно, вскоре она снова вернется к масштабному производству. Примечание. Летом 2023 года на экраны выходит новое полнометражное аниме Хаяо Миядзаки из студии Гибли «Как поживаете». Конец примечания.